Решительно безразличен оказался Плеханову проект «Искры» и раздувание пламени по России. Ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе. Кто требует раскола, у того линия всегда тверже. Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенас? сошли с женевского парохода с потрясовым, как высеченные мальчишки, обожженные, униженные и в темноте, расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, а по ночному небу, над озером и над горами ходили молнии, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться, и чертовский холод опускался на сердце. Можно спорить с историко-художественной версией Солженицына. Можно спорить и с версией, что причиной ленинской нетерпимости была юношеская душевная травма, казнь любимого брата Володи Александра Ульянова. Но сектантская нетерпимость Ленина и его страсть к расколам внутри своей партии – факты очевидные. Это подтверждается перепиской Ленина с Горьким во время пребывания писателя на Капри и создание каприйской школы для рабочих эмигрантов, организованной Горьким вместе с Луначарским, Алексинским, Богдановым, Малиновским и другими. Все они, по мнению Ленина, были махистами, ревизионистами, посягнувшими на учение Маркса, которое Ленин считал единственно верным, как и единственно верным считал свое понимание марксизма. Впрочем, как раз в борьбе с махистами он оказался солидарен с Плехановым, Но это ни о чем не говорит. Когда лидер секты освобождается от соперников, он может прибегнуть к помощи самого заклятого врага. Таким образом, сектант убивает двух зайцев. Впоследствии в цикле статей «Несвоевременные мысли», направленном против политики Ленина и большевиков, Горький не раз употребит слово «сектантство». Но есть подозрение что гнев его был разогрет еще и тем, что в политической перспективе политика Ленина оказалась куда продуктивнее Горьковского идеализма и веры в объединение демократических сил. В отличие от Горького и его соратников Ленин взял власть и сумел ее удержать, потому что пока Горький с Богдановым и Луначарским занимались богостроительством, Ленин ковал свою партию. И хотя, как считает Солженицын, к началу мировой войны и февральской революции Партия Ленина находилась в плачевном состоянии, уж точно ее единственным непререкаемым лидером был Ленин. Об отношениях Горького и Ленина в советские годы написаны тысячи страниц, и почти все это, за редкими исключениями, невообразимая риторика о дружбе вождя революции и великого писателя, изредка обращаемой какими-то темными разногласиями между ними. Когда были опубликованы несвоевременные мысли Горького, родилась демагогия совсем другого сорта, а Горьком, будто бы противостоявшим Ленину, но не сумевшим справиться с ним и вынужденным ехать в эмиграцию. На самом деле и друзьями они не были, и в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал, потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от наркомпроса. Все было проще и сложнее. Надпись на венке от Горького и Андреевой «Покойному Ленину» «Прощай, друг!» была, конечно, ритуальной, но не был Горький и врагом Ленина в 1917-1921 годах. Да, он был нравственно потрясен и раздавлен волной красного террора. Да, Горький и в страшном сне не мог себе представить, что русская революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов. Конечно он мечтал о другом, о культурной роли революции, об освобождении энергии демократии для перестройки жизни в духе коллективного разума. Если Ленин был сектантом, то Горький был еретиком. Он неоднократно называл себя еретиком в письмах и часто говорил о том, что любит еретиков как духовный тип. Православный словарь так объясняет ересь-еретик. Учение и последователь его — противное точной церковной догматике. Корень этих слов греческого происхождения и означает по-гречески личный произвол, захват истины, стремление противопоставить религиозной догме свое субъективное мнение. Горький был еретиком в том смысле, что внутренне противился всякой догме. Даже если он подчинялся ей, душа и разум его протестовали. Существует легенда, будто нарком НКВД Егода Прочтя предсмертные дневники Горького, перед тем, как их уничтожить, сказал «Как волка не корми, он все в лес смотрит». В этом и состоит контрапункт союза Горького с Лениным. В отличие от будущего союза со Сталиным, это был брак во всех отношениях добровольный. Ленин не угрожал Горькому и его семье. Ленин не вынуждал Горького вступать в партию. Ленин мог только просить Горького о финансовой поддержке партии и так далее. И, наконец, Ленин до революции был в сравнении с Горьким фигурой, практически неизвестной широким массам. Странная это была дружба. С церковной точки зрения еретик и сектант недалеко отстоят друг от друга. Ересь может привести к созданию секты, а всякая секта есть ересь. Но во внецерковном смысле еретик и сектант противостоят друг другу. Еретик стремится вырваться за пределы абсолютной истины, утверждая свой идейный произвол. А сектант, напротив, ревностно охраняет абсолютную истину, но претендует на деспотическое обладание ею. Для еретика всякая окончательная правда есть ложь, от которой он отказывается, как только она объявляет себя окончательно победившей. А сектант, наоборот, ищет окончательной правды, которая все в мире строго расставила бы по своим местам. Еретик бежит от догмы, сектант стремится к ней. Почему их притягивало друг к другу? Большая часть их переписки каприйского периода — это жестокая перепалка или, выражаясь по-ленински, драчка. Но при этом они считают друг друга товарищами, обращаются друг к другу «дорогой мой человек», «дружище» и тому подобное. Не надо быть психологом, чтобы понять. Внутри одной партии Горький и Ленин были несовместимы. Они давили друг на друга своими авторитетами, оба претендовали на лидерство, пусть и понимая его по-разному. Внутри партии это были два сама в одном аквариуме. Но если у Горького кроме партии были и другие занятия и интересы, а главное другой круг общения, то у Ленина кроме его партии не было решительно ничего. Поэтому по всем сектантским законам он должен был ненавидеть Горького, который покушался на его лидерство в партии. Но между тем странное подобие дружбы действительно существовало. Это просто невозможно отрицать. Может быть, их притягивало друг к другу по каким-то объективным законам, как притягивают друг к другу всякие крупные тела, планеты или корабли. Для Ленина горький и партийный фракционер и великий писатель. Как фракционер, Ленин в письмах часто повторяет это слово «фракция». Возможно, чтобы напомнить его статус-кво в партии. Горький виноват перед Лениным бесконечно. Он посягнул на сектантскую этику. Мало того, что вместе с другими большевиками-отщепенцами, Богдановым и Луначарским, он ревизует марксизм, создает в этом духе школу для рабочих, куда, это уже просто возмутительно, приглашает самого Ленина читать лекции. Но он выносит ссоры из избы, он объявляет о своих богостроительских идеях в печати и даже, но это уж вовсе за пределами сектантского понимания присылает в любимое детище Ленина в газету «Пролетарий» статью «Разрушение личности», в которой солидаризируется с ревизионистскими идеями Богданова. Богданов в это время находится в Женеве и выслушивает от Ленина мнение «Не печатать статью Горького». Богданов, как и Ленин, соредактор «Пролетария». Третий — Дубровинский. Богданов возмущен. «Как? Не печатать Горького? Горького?» Богданов требует Третейского суда, говоря партийным языком «тройки», и проигрывает Дубровинский на стороне Ленина. И вот Ленин, не стесняясь, сообщает об этом в письме другу. «Когда я, прочитав и перечитав вашу статью, сказал Богданову, что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо нависла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную «тройку» в специальное заседание для обсуждения вопроса. Вот как получается. В расколе виноват не Ленин, виноват Горький. Богданов возмущен. Горький изумлен. Получив от Богданова письмо, тоже, и уже понимая, что в родной партии цензура покруче царской будет, он отвечает Богданову. «Дорогой и уважаемый Александр Александрович, до вашего письма получил я три листа, свирепоисписанных Ильичом, и был изумлен до смерти, ибо странно мне и не скрою смешно, видеть себя причиной «драчки», как Лич выражается. Статья Горького не была напечатана в «Пролетарии». Ленин фактически перекрыл Горькому выход в партийную печать. «Разрушение личности» — статья 1908 года — не просто программная статья Горького этого времени, но и единственная его философская работа. И хотя в «Пролетарии» не было философского отдела, из первого номера газета объявила, что придерживается философского нейтралитета, На этом настоял Ленин, понимая, что махистов в большевистской верхушке много, а он один. Для Горького могли бы сделать исключение, пусть и с редакционной оговоркой, пусть даже с ленинской критикой в том же номере, но так может думать нормальный журналист, а не руководитель сектантского издания. Для Ленина допущение Горького как идеолога, а не как писателя, в святая святых большевистской прессы было просто невозможно. Это нарушало баланс авторитетов где идейным вождем мог быть только один человек — Ленин. Горький пытался примирить империоманиста Богданова, религиозного марксиста Луначарского и правильного марксиста Ленина, не понимая или понимая, что тем самым только раздражает Ильича. Ведь примирение, объединение — это отчетливая идеологическая стратегия, а стратегия Ленина всегда была направлена на раскол. Горький примиренец таким образом вытеснял Ленина Раскольника, и тот безошибочным сектантским чутьем почувствовал грозящую ему опасность. Но прямо устранить Горького из партии он не мог. Именно от Горького и через Горького шли в большевистскую кассу финансовые потоки. Каким бы ни был Ленин аскетом, но жизнь в Париже и в Женеве была не дешевой. Как финансовый источник, как разводящие финансовые потоки, между прочим, в сотрудничестве с Богдановым, Горький вполне устраивал Ленина. Горький был посвящен в истории экспроприации на Кавказе, где большевики грабили местных богачей. Цинизм, с которым его партийные товарищи получали деньги, видимо, не смущал Ленина. Вот только один пример финансовой махинации, в которой был замешан и Горький. Семья Шмидта принадлежала к известной в России купеческой династии Морозовых. По материнской линии Шмидт приходился племянником Саве Морозову. Студент Московского университета к 1905 году, после ранней смерти матери и отца, он стал, как старший в семье, опекуном сестер Екатерины и Елизаветы и распорядителем всего семейного состояния. Николай Шмидт и его сестры с сочувствием относились к революционным событиям. Через Красина и Горького ими были пожертвованы крупные суммы денег в пользу большевиков. При посредничестве Горького на деньги Шмидта вооружались рабочие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в Москве стала мебельная фабрика на пресне, принадлежавшая семье Шмидтов. В начале 1906 года Николай Шмидт был арестован. Ему предъявлялось обвинение в непосредственной причастности к революционным событиям. Но суд откладывался: после 14-месячного предварительного заключения Шмидт был убит в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Незадолго до ареста Шмидт устно высказывал намерение, передать свое состояние большевикам. Очевидцем этого устного заявления был Горький, но юридически оформить передачу денег было невозможно. Сложность была в том, что младшая сестра в силу своей молодости могла вступить во владение своим наследством только через опекуна. Тогда большевистский ЦК выработал особый план. Было решено организовать фиктивный брак младшей сестры с тем, чтобы через мужа получить наследство Шмита. В разработке этого плана принимали участие Горький и его подруга Андреева. Фиктивным мужем Елизаветы стал Игнатьев, при этом был фактический жених Таратута. Старшая сестра Екатерина была замужем за адвокатом Канисом. Она стала оспаривать план большевиков по присвоению наследства ее брата. Дело осложнялось еще и тем, что на наследство Шмидта претендовали не только большевики, но и меньшевики, и группа вперед. В конце концов победили большевики. Но история вышла грязная, а кроме того, она дошла во всех подробностях до охранного отделения. Как финансист партии и как великий писатель, Горький Ленина совершенно устраивал. Но как идеолог, да еще и партийный, Горький был для Ленина смертельно опасен. Если бы стратегией большевистской элиты стало объединение, в этой новой стратегии для Ленина просто не было бы места. Поэтому, посылая Горькому в письмах бесконечные поклоны, как великому писателю, и даже соглашаясь, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии, бесконечно справляясь о быте и о здоровье Горького, который живет на одном из самых дорогих европейских курортов, Капри, нежно целуя руку Марии Федоровне Андреевой, Ленин только и делает, что отсекает, отсекает и отсекает Горького от своей партии. С Богдановым и Луначарским был другой разговор. Эти не опасны. Они хотя и элита партии, но в сравнении с Лениным все-таки рядовые вожди. С тем же Богдановым, которого Ленин нещадно бил за империокритицизм, он солидаризировался по вопросу о бойкоте Думы. Луначарский ему симпатичен, а вот Горький – вождь фактический, настоящий. Ленин прекрасно понимал, какой это колоссальный авторитет, и какая-то угроза его вождизму. Поэтому он не давал Горькому ни малейшего шанса реально влиять на партийную идеологию. Финансы ради бога. Мать? Да, слабовато, конечно. Ленин не скрывает этого. Но чертовски своевременная книга. Даже о повести Горького «Исповедь», напичканной размышлениями о боге и являющейся манифестом богостроительства, Ленин отзывается почти равнодушно. Надумал было написать ему сердитое письмо, Да раздумал. Или написал, но не послал. Зря не послали, сердится Горький, не понимая или понимая, с кем он имеет дело. С вождем партии, непререкаемым, бескомпромиссным, но только в том, что касается вопросов партии. Во всем остальном это душа человек. Горький злится ужасно. «Вы все склокисты», — пишет он Ленину. «Меньшевики выиграют от драки». Пытается урезонить Ленина простыми человеческими словами, не понимая или понимая, но поступая, может быть, на зло Ленину, что сектанта переубедить нельзя. Сектантам сектантом можно говорить как с нормальным человеком до тех пор, пока речь не зашла о делах сектантских. Об охоте, о рыбалке, о литературе. Но как только вы коснулись дел секты, тогда вы или подчиняетесь воле лидера, или вас отсекают, или устраняют. Впрочем, в случае философских распри Ленина с Горьким в этой крайней мере необходимости не было. Но уже в 1918 году готовящиеся в лидеры большевистской партии Сталин напишет в партийной печати в связи с несвоевременными мыслями, что Горького смертельно потянуло в архив. «Знаете что, дорогой человек, с лукавостью пишет Ленину Горький? Приезжайте сюда, до поры, пока школа еще не кончилась. Посмотрите на рабочих, поговорите с ними. «Мало их, да, но они стоят вашего приезда. Отталкивать их – ошибка, более чем ошибка». Наивный. Несколько раз Ленин прямо отказывался приехать на Капри. И это при том, что Ленин прекрасно знал разницу между Горьким и барином Плехановым. Знал о горьковском такте, о том, что его, Ленина, на Капри не только не станут унижать, но и напротив Горький растарается, чтобы Ленин на Капри почувствовал себя как можно комфортнее. Обычному человеку не понять этой нечеловеческой сектантской логики, но она работала у Ленина безупречно, и она никогда его не подводила.